Глава седьмая. Тёмная дорога. Горе путнику, которого застигнет буря в степи. Пусть и степь не особо бескрайняя, и ночь не самая поздняя, но если ветер сбивает с ног, дождь превращается в град, а низкие тучи не дают возможности разглядеть далёкие фонари у шоссе, то что делать? Град. В конце июля. Пусть и не крупные, но какие же колючие ледяные шарики. Не такое уж и редкое явление в здешних краях, но все же, как не вовремя. Артур шел и шел, загораживая лицо, согнутой в локте рукой. Как плохо, что-то стеной дождя и мелких льдинок не видно фонарей на шоссе. На них он поначалу ориентировался. Почему не видно? Да потому что он сбился с дороги и идет не туда, куда-то в бок, по камням и раскишей земле. Как возвратиться на старую дорогу? Куда идти? Вправо, влево? Артур остановился. Что же это такое? Что делать? Вернуться в дом с привидениями? Дождаться утра и будь что будет? Главное выжить, а с родителями он все выяснит. Град делался, кажется, реже, но усиливался ветер, бил косым дождем, и идти можно было только туда, по той линии, которую он гнул. Дождь и ветер без грозы, без молний. Молнии хоть на миг что-то освещается, хоть что-то можно увидеть и сориентироваться. Артур сделал шаг в сторону, повернул голову, в надежде, что где-то мелькнет фонарь-маячок, и тут то ли порыв ветра оказался особенно яростным, то ли просто Артур не удержал равновесия, то ли нога на мокрых камнях подвернулась, но он упал и почувствовал, что пропадает. Огляделся. Земли всё вокруг казалось ещё темнее и беспросветнее. Тошно и пусто стало на душе. Да, в таких случаях и говорится, пропал человек. Наурека в тёплом доме пропала, погибла. А тут под дождём и во тьме это сделать ещё легче. Ночь ещё только настаёт. Кто подстерегает в темноте? Чьё время сейчас начинается? Их не видно, безжалостных хозяев ночи. Но где-то ведь они есть. И угадать, когда и где нападет на тебя ужасное существо, живущее по законам, которые людям неведомы, невозможно. Растерзанных путников всегда находили и будут находить, наверное. Ты что? Невнятным шорохом в ушах вдруг прошуршало у Артура. Это Аурика? Воздействует? Да не может быть. Если бы она так могла, то давно уже папе своему нашептала бы в уши, или сразу в мозг, чтобы он приезжал в свой заброшенный дом, чтобы сам отыскал ее несчастное тело, а не в Испании камни возил. А Урика Золотой цветочек-шарик как будто закачался у Артура перед глазами. «Жить!» Артур поднялся на ноги, повторил это вслух. «Жить!» И зашагал. Куда-то зашагал. «Да, можно идти всю ночь, сил должно хватить» даже если идти не в ту сторону. Утром всё выяснится, главное не останавливаться, идти, идти. Артур шёл, спотыкался, падал, но шёл, совершенно мокрый, грязный, с разбитыми коленями и ободранными об острые камни ладонями, постоянно проверял, не выпал ли мобильный телефон из кармана. «Будет жалко, там много ценного, пусть дождь ему не повредит». А дождь продолжался. Теперь не косой, ветер стих, и дождь полил стеной. Артур шёл и верил, что выберется. Шёл и верил. До тех пор, пока не шлёпнулся в яму. Неглубокую, но полностью состоящую из грязи. Он даже заплакал от бессилия, пока скользил по ней и падал. Скользил и падал. Наверняка теперь уже убивая телефон. Артур не плакал много лет. А теперь вот. Вот что с ним происходит среди бестолковой мрачной долины. Виной тому никчемное любопытство, бесполезная суета. Нащупав на краю ямы корешок, Артур снова заставил себя очень сильно хотеть жить. Зацепился за него, подтянулся на руках, закинул повыше ногу, уперся ею, перевалился на ровную поверхность. С мыслью о том, что он еще нужен миру, так что поживет, Артур поднял голову и на фоне чуть посеревшего неба увидел чёрный крест. Крест склонился над Артуром и слегка покачнулся. Всё, судьба показывает, что нет шансов, что впереди смерть. Пожил и хватит. Так думал Артур, отползая всё же от креста подальше. Упёрся ступнями во что-то твёрдое. Дотянулся рукой, потрогал, мокрые и скользкое. Деревянные, ровные. Туча в небе разорвалась почти над головой Артура, и он смог рассмотреть, что это столб, скорее всего, тот, на котором держались когда-то провода, несущие электричество к дому Аурейки. А яма, свежая яма, которую Артур уже успел посчитать вырытой специально для него могилой, образовалась из-за того, что столб отяжелел, размокнув под ливнями, накренился, упал, и вырвал пласт земли. Дождь налил туда воды, а Артур плюхнулся в темноте. Чёрный крест — ещё один покосившийся столб с тяжёлой перекладиной. Но раз столбы, значит, дорога! Артур встал с четверенек, присматривался, приглядывался, выставляя ладони лодочками над глазами и разглядел. Дорогу! Даже если он пойдёт по ней не в ту сторону, то у дома Аурики поймет это и попросту зашагает в обратном направлении. Когда разрыв в тучах оказался очень большим, и над Артуром не стало идти дождю, видимость улучшилась. Ночь оказалась не так уж черна, а когда вдали замаячили огни фар, одни, вторые, третьи, Артур понял, что движется он туда, куда надо, к шоссе. Сначала к шоссе, потом вдоль шоссе, потом снова под дождем, потом под дождем с элементами града, затишье сменялось резкими порывами ветра, так что вошел в рощицу Артур во вполне мирную, а когда выходил ветер, гнул за его спиной деревья, трещал их стволами, сдирал листья и швырялся сломанными ветками. Артур же шел и шел. Вот это ночь! Особенно весело проводили ее родители Артура. И попались они своему пропавшему сыну у въезда в коттеджный посёлок. Артур дрожал и стучал зубами. Он отказывался забираться в машину. «Да не бойся, не убьём же мы тебя!» Смахивая слёзы, с лица воскликнула мама. «Да я... Вот!» Подойдя под свет включённых фар, продемонстрировал свою одежду Артур. Грязные ручьи продолжали стекать с футболки и джинсов. Но папа распахнул дверцу и втолкнул Артура в салон. Всю дорогу к дому семья молчала. Шёл пешком, сломался Серёгин мопед. Мы приехали в Мартыновку, потусовались, хотели уже ехать обратно, а он не завёлся. Серёга, пока его заводил, уронил телефон и разбил, а мой разрядился. Вслед за отцом, входя в двери дома, выпалил Артур. Мама отправила его в душ, включила сауну. Артур отогревался долго. Горячие струи душевой кабины так сильно отличались от долгих часов степного кошмара. А в доме до самого утра пахло волокардиновыми каплями.